Глава 5 Часть пятая. Ранение Линды. Дома при снятии пальто и жакета раненная спина дала о себе знать пульсирующей болью и новой порцией крови. Левая рука отказывалась повиноваться. Жакет пропитался кровью насквозь. Линда вывернула наизнанку пальто. Оно тоже было измазано, но не так сильно. Испорчена только подкладка. Химчистки химчистке отмоют. Все равно ходить в нем уже холодно. После душа, кое-как обработав рану и заклеив ее пластырем, девушка наконец добралась до холодильника. Есть хотелось просто нестерпимо. На удивление в нем оказались продукты. Что-то не припоминалось, когда это она могла успеть купить столько съестного. Но задумываться еще и об этом не хотелось. Линда достала упаковку готового ужина, пока она разогревала себе еду, не переставая думала о произошедшем. Итак, что мы имеем на данный момент? Для начала воин. Он рассказал интересную историю про игру и инопланетников. После приключения в доме толстухи с рульем, это весьма похоже на то, что ее подключали к игре. А как иначе объяснить все эти странности? Нет, тут явно замешаны игроки. По поводу наглых инопланетников очень даже похоже, что Аарон прав. Попытавшись вспомнить свое детство, она поняла, что мало чего помнила. Ну, например, кто ее родители. Также не могла она вспомнить и школьных друзей, хотя, как училась писать, читать, помнила, помнила некоторых учителей. В памяти даже всплывала обложка учебника по алгебре за 10 класс. Вспоминались ватрушки с повидлом и чай в школьной столовой – Но вот чтобы все массово ходили в бронежилетах и носили при себе целый арсенал оружия, такого Линда что-то припомнить не могла. Также не припоминалось, что за дождем мог тут же начаться снег и наоборот. Климат здорово поменялся только за последние пять-шесть лет. Еще она помнила, что не было в родной Москве такого огромного наплыва иностранцев, И такого количества криминала. Вспоминались тихие летние вечера, запах акации, приглушенное освещение проспектов, а не блокпосты с танками и БТРами на всех направлениях. И самое главное, она помнила, что еще когда-то не было комендантского часа. Да, похоже, придется браться за дело и выяснять, что к чему самостоятельно. Линда продолжала есть, напряженно размышляя. «Вячеслав, искать его или нет? И если искать, то как он может помочь Линде в поиске информации об инопланетниках и игре? Нет, скорее всего, он тут не поможет. Чтобы добраться до секретной информации, нужен человек с соответствующими навыками и полномочиями. А Вячеслав, кто он такой? Скорее всего, он менеджер среднего звена в каком-нибудь коммерческом предприятии, и только. Нет, не похож он на военного, а уж тем более сотрудника более серьезных спецслужб. Слишком уж красивый, ухоженный и деликатный, и разговаривает умно и гладко, прям медовый пряник. Менеджер однозначно сделала вывод девушка. Линда задумчиво ела, стараясь не шевелить больной рукой. С чего начать? Может, для начала стоит выяснить, сколько времени она пропадала и кто сделал все эти покупки? Но с датой это легко. Девушка взяла телефон и вызвала на экране календарь. Ого, завтра ее отпуск заканчивается понедельник на работу. Быстренько подобрав из миски остатки ужина, Линда переместилась к ноутбуку проверить выписку по счету дебетовой карты. В личном кабинете отражается вся история расходов и зачислений. Список покупок изумил девушку до глубины души, а баланс счета еще больше. Она внимательно пересчитала цифры, аккуратно двигая курсором мыши. 553 миллиона 674 тысячи 823 рубля 18 копеек. Ух ты! Так, посмотрим, откуда пришли деньжищи. Линда от души изумилась еще раз. Прочесть информацию не представлялось возможным. Вместо букв закогулины. Теперь уведомительное письмо из банка. Уважаемый клиент, мы рады и прочее. Ага, вот. В связи с доверием, оказанным нашему банку, мы с радостью уведомляем вас, уважаемый клиент, что статус вашей карты изменен на бриллиантовый. Вам доступны дополнительные услуги вип-клиента, список которых прилагается ниже, а также за вами закреплен персональный менеджер. Новая карта будет доставлена нашим курьером. Далее следовало прошедшее теперь уже число». Линда внимательно осмотрелась. На столе лежал распечатанный конверт. Под ним нашлась и новая карта, черная, с золотыми надписями, и с символом одного из самых больших банков мира. «Красивая», — констатировала девушка, повертев карту в руке и внимательно ознакомившись с информацией на ней. Отложила в сторону, продолжая читать письмо банка. Далее следовал длинный список привилегий, уборка помещений, бронирование гостиниц, скидки в магазинах, Одноразовое путешествие на орбиту Земли, экскурсия в Институт экологии. Это еще зачем? Закупка продуктов по списку, бесплатная доставка товаров и цветов. Список дочитывать она не стала. Кажется, она знает чьи-то проделки. Громко позвала «Аарон». Тут я пришел мгновенный телепатический ответ. — Можешь просто думать. Говорить вслух не стоит. — Это ты с деньгами намудрил? — Я? — А что, мало? — Много. Еще проблем с налоговой не хватало. — Я внимательно изучил ваше законодательство, прежде чем отправить тебе средства к существованию на счет. Так что все в порядке. — Существует много невостребованных денег на счетах банков. Я собрал, сколько успел, и это законно. А кто впустил курьера из банка? Кто еды столько купил? Я. Арон так раздулся от гордости, что заушные шипы чуть не треснули. Но как? изумилась Линда, удобно устраиваясь в кресле. Оно тоже было новым. Пришлось воспользоваться телом другого носителя. Хоть оно и старое. А Арон показал девушке голограмму. Та чуть не упала с кресла, узнав одну местную сплетницу, самую ярую и злобную. — О, Господи! Она же теперь всему миру разболтает. Да еще присочинит чего. — не а замотал головой воин. — Я и память стер. — Прелестно, надеюсь, не полностью. — Да нет, конечно. А что мне оставалось делать? Ты вдруг пропала, только ботинки остались, да шорты с майкой. Симбионт тебя искал по всем мирам и измерениям, а тебя нет нигде. Видать, они тебя на ферму забирали. — На ферму? Да нет, я была в мини-деревне или городке. Там все такое маленькое, только заборы высокие, и то только издалека а вблизи они чуть выше колена. Это и есть ферма. Там живут фигуры, вышедшие из игры и прошедшие испытания в лаборатории. В домашних условиях можно не все фигуры оставлять. Часть отправляется на фермы до лучших времен. Игроки искусственно создали мир для передержки отработанного материала. «Может, еще когда потребуется в игре?» «Замечательно!» — Линда задумчиво качнулась в кресле. «И для чего им так понадобилось?» «Ну, похоже, они тебе метку внедрили». «Метку?» — девушка резко вскочила с кресла, забыв про рану. Ойкнула, села. «Ты уверен?» — Симбионт показывает мне голограмму, на которой в верхнем отделе твоего тела есть нарушение целостности. — Так эта тетка в меня сумасшедшая выстрелила? — Нет, там что-то другое. Линда подошла к зеркалу и стала вертеться, пытаясь рассмотреть себя со всех сторон. Кроме раны по касательной на левой лопатке, никаких других повреждений. Ей обнаружить-то спине не удалось. А Рот терпеливо наблюдал, стараясь максимально точно наложить голограмму девушки на нее, чтобы определить место внедрения. — А на что похожа эта метка? — Не знаю. Сейчас дам задание Симбионту собрать информацию. Симбионт тут же отозвался. — Даже не стоит пытаться. Как только я начну посылать запросы в информационное поле, тут же нам самим прицепят эту гадость или заинтересуются ВКБ. И тогда прощай, свобода. Да, Семен прав. Лицо Аарона приняло огорченное выражение. Придется искать самой. Единственное, что я могу тебе подсказать, метка пока находится в верхней части твоего тела. Возле шеи. Линда снова села в кресло, и только сейчас она почувствовала, как сильно устала. Надо поспать, а утром, утро вечера, как говорят, мудренее, стоит отдохнуть, а потом продолжать свое расследование. Перед мысленным взором возник воин, такой, каким она видела его в оранжевом мире. Захотелось снова прижаться к нему, ощутить бархатистость кожи и упругость тренированных мышц, обнять и услышать быстрый стук двух его сердец, почувствовать себя защищенной, хоть недолго побыть в безопасности. Аарон улыбался, наблюдая за ходом мыслей Линды. Ему было очень приятно. Воин протянул руку и погладил энергетическую оболочку Линды на уровне головы. Девушка почувствовала приятное тепло и прилив нежности, транслируемый извне. Теперь спать. Морщась от боли, она откинула одеяло и, осторожно, стараясь не задевать руку, улеглась в кровать. Последними в сонном мозгу промелькнули воспоминания об обороне. Девушка улыбнулась и тут же провалилась в крепкий сон.